Легенда о барде. Бад примостился на табурете в углу трактира. прижимая к себе лютню, он нетерпеливо барабанил пальцами по шершавой поверхности стола. Волосы цвета осенних листьев доходили до плечи. густые брови на бледном у столом лице придавали ему вид удивленный и слегка наивный в глазах легкая грусть казалось он хранит некую мудрость и рад бы ей поделиться да все никак случае не представится барт был невысок и удощав его одежда выглядела потрепанная как у заядлого путешественника Пивец нигде не задерживался подолгу, но вовсе не по своей воле. Он был беден, а песни его не нравились людям. жители разных городов с одинаковым рвением гнали сказителя прочь. Сейчас его измотанного тяжелой дорогой одолевали раздумья. мысли были тягучи немного бессвязный словно неразборчивый почерк королевского писаря, что собирает бессмысленные слухи стоит попытать счастья здесь думал барт хуже точно не будет он прикрыл глаза, также певец думал о прошлом городе и о других до него хуже не будет искренне надеялся он, а на деле все было иначе. В прошлый раз какой то трактирный пьяница едва не переломал ему ребра души губы не понравилась баллада в ней воспевались подвиги великих героев говорилось о падении неприступных крепостей песни барда о тяжелых испытаниях были наполнены философским смыслом он никак не мог понять что у них не так почему его гонят отовсюду а главного конкурента принимают с распростертыми объятиями. Чести рифмоплет, гордо провозгласивший себя уличным поэтом, был лишенным всякого вдохновения мужланам. Он просто шут гороховый, сетовал бард, ему только плясать да завывать на ярмарках, развлекая местный сброд. Внезапно вспомнились былые обиды. упленое на последние гроши вино ударило в голову пить он не любил чего не с крыша его братьях по ремеслу, однако в это время года холодно, а вино согреалоло помогая собраться с мыслями, так он и сидел за крохотным столиком в углу трактира, когда к нему подсел подозрительного вида старик был он весьма примечательным. с соббиной словно на его плечи возложили тяжелую ношу старик опирался на деревянный посох за спиной громоздкий походный мешок весел в заплатах на поясе пристроились разноцветные флаконы и чудные травы одет незнакомец был просто легкая ряса древесного цвета из под капюшона которой выбивались седые пряди новые башмаки за которые не стыдно выложить круглую сумму смотрелись подозрительно старика можно было принять за странствующего торговца если бы не пытливый взгляд нисколько не церемонясьзь он уселся напротив барда потянулся за ломтем хлеба и принялся ожвать бард отложил лютню в сторону отодвинул бутыль с дешевым вином и хотел было возмутиться но незнакомец перебил его вижу у тебя проблемы друг мой старик ехидно прищурился барт лишь покачал головой отстань без тебя тошно уверен старик наморщил лоб я мог бы помочь мне помощь без надобности певец горько усмехнулся ну как знаешь слишком проворно для своих лет старик поднялся отряхнулся от крошек и огляделся внимание его привлек трактирщик бородатый детина с глуповатым лицом мирно покрапывающий за барной стойкой старик перевел взгляд на барда улыбнулся и вышел вон певец вглядывался в мутное стекло бутыли поняв что у ней ничего не осталось он потянулся к лютне бережно провел рукой по струнам и заиграл музыка его была прекрасна даже ростовщик живущий по соседству клялся что отчетливо слышал пение ангелов доносяющееся из трактира правда в тот момент он был мертвецкий пьян звуки наполнили зал закружились под крышей образуя бесконечный водоворот они слетались в чудесную печальную песню словно река текла она огибая столы и стулья подбираясь к барной стойке вдруг трактирщик проснулся и окинул комнату яростным взглядом он был преисполнен ненависти к певцу хотя сам не понимал почему тот вызывал у него такой гнев ему вдруг захотелось пересчитать барду все кости и вышвырнуть его вон а ну заткнись рявкнул трактирщик стукнув кулаком по стойке ты меня понял бродяга он встал и медленно двинулся на сказителя да что с тобой такое певец обхватил руками лютню плотнее вжимаясь в стену чем я так рассердил тебя трактирщик не знал ответа по правде сказать ему даже нравилась песня она успокаивала и одновременно пробуждала заставляя задуматься он давно не слышал ничего подобного и все же не на шутку рассверрепел когда бард заговорил с ним трактирщик выхватил лютню из дрожащих рук певца и с размаху бросил на пол изящный инструмент разлетелся в щепке тяжелая рука подхватила барда и выкинула за дверь в сердце музыканта что то оборвалось в голове шуршали мысли ему казалось что череда неудач будет длиться вечно тело болело лицо в крови ноги не слушались споткнись он о корягу непременно упал бы и больше никогда не поднялся певец брел не разбирая дороги незрячими глазами силился разглядеть хоть что то с каждым шагом в темноту его сердце становилось холоднее барду казалось что он камень лишенный чувств волосы потускнили окрасившись пеплом на бледном лице проступили колючие скулы нос заострился певец понял мир жесток и несправедлив людская подлость отвратительна он им всем покажет они поймут как ошибались и ответят за это барда окружил лес повсюду мертвые почерневшие деревья словно гостеприимные хозяева они тянули навстречу ему гнилые ветви певца встречали тенень вводили вокруг безумные хороводы умоляя его присоединиться из болота слышались голоса казалось сам болотный дух говорил с ним болото зловеще хохотало как от хорошей шутки вдалеке в самом сердце тумана барт разглядел невнятный силуэт хижины неподалеку раскиось древнее кладбище земля разрыта памятники покосились пугающие фигуры улыбались беззубыми ртами в их остекленевших глазах застыло отчаяние сказитель вошел в туман он услышал пение лютни веселая песня подчиняла заставляя забыть обо всем на душе от нее было неспокойно думать становилось все сложнее мысли путались улетая вслед за музыкой. силы покинули барда он упал на колени перед ним стоял старец теперь он был облачен в темную рясу капюшон откинут назад седые пряди белели в лунном свете осанка идеально прямая ему больше не нужен был посох на поясе блестел ритуальный клинок в руках старик держал лютню Она была выполнена на славу. Корпус из темного дерева, струны, словно серебряные нити. «Ты отказался от моей помощи!» — нарушил молчание старец. На этот раз голос был не скрипучий, а ровный, почти бархатный. «А ведь я мог исполнить твое желание!» Его лицо скривилось в ухмылке. оже в этом я мастер друг мой барт кивнул поднимаясь с колен чем ты можешь помочь спросил певец и не узнал собственный голос он изменился стал резким я дам тебе отомстить ты ведь этого хочешь сказал старик протягивая лютню с этой вещицей любой пустится в пляс бард задумался еще недавно ему бы и в голову не пришло принять такое предложение теперь сделка казалась заманчивой я хочу быть услышанным уверенно произнес он протянув старику руку что возьмешь и взамен сущий пустяк засмеялся тот сверкнул клинок свежий порез на ладони проклятая земля окрасилась кровью «Сегодня в трактире людно. Шумные разговоры, разнузданное веселье. Честь и рифма плёт играет на лютне. Его грубые пальцы ловко перебирают прочные струны. Он поёт о весёлом короле-пиянице. Хорошо поставленный голос певца не подходит для трактира. Он и сам понимает это». однако толпа встречает глупую песню одобрительным гомонам и благодарит кружкой доброго эля чести с радостью пел бы вдумчивый баллады но было поздно слишком долго шел рифмолет к своей славе теперь когда успех был так близок остановиться он не мог бар стоит возле желттеющего окна трактира кажется весь он соткан из ненависти вот они пьют отвратительно чавкают хрустят не имея ни малейшего понятия о манерах думает он кто то облизывает жирные пальцы а потом как бы невзначай хлопает соседа по плечу выпив кольет с рекой по неопрятным бородом Одежда, пропакшая потом, запачкана. Наевшись, они разваливаются за столом, лениво требуя зрелищ. На душе у сказителя темно, а сердце молчит. Он словно сосуд, сперва опустошенный, выпитый досуха, а затем до краев наполненный злобой. Им не по вкусу мои легенды. Они хотят веселья. Что ж... они у меня попляшут эй чести выкрикнул трактирщик рифммолет только мельком взглянул на него не переставая играть на мгновение трактирщик увидел печаль в его глазах казалось душа музыканта далеко и нет вовсе чести рифмоплета только лютня умме играющая им ты сегодня в ударе растерянно произнес трактирщик хочешь промочить горло чести покачал головой чувство необъяснимой тревоги охватило его так опутывала музыка но к ней рифмоплет давно привык чести со всей силы ударил по струнам но звука не последовало голоса стихли трактирщик оторвался от барной стойки на его лице читалось удивлением в дверном проеме Возник посетитель.